Первые шаги. Глава первая. Два монгольских коня черной масти, помедвежьи шерстистые, не быстро везли центра Иркутска кашовку с двумя ездаками вкрытых волчьих шубах нараспашку. Впереди саней верховой казак в овчинном тулупчике, козьих унтах. На сарамятном ремне болталась кривая обшарканная сабля, должности полицейской в городе исполняли казаки. Казак то и дело хрипло и грозно покрикивал «Посторонись! Дорогу!» Ехали гражданский губернатор Восточной Сибири Пятницкий и жандармский полковник Горошковский по чину полицмейстер губернии. Оба, готовясь к встрече нового высшего начальства, старательно и придирчиво осматривали город. Год назад А именно в 1847 году, после наезда в Сибирь сенатора Толстого, государем был отрешен отдел «Руперт». И вот теперь летит на его место какой-то Муравьев. Сам генерал неизвестно, когда нагрянет в город, но недобрая молва о нем на слуху всего чиновничества. Муравьев, едва въехав в Сибирь, учиняет ревизии, розыски, уличенных в лихоимстве главных чиновников отстраняет от службы, разносит принародное, предает суду. В феврале наступила оттепель. Ярко зеленели крыши церквей, улицы стали многолюдными. Горожане, взбудораженные слухом о скором приезде генерал-губернатора, на лету хватали о нем слухи. Будто бы Муравьев, родственник многих сосланных по делу 14 декабря, значит, едет правитель, близкий по духу и разуму декабристам. Отцы города – с подозрением присматривались к люду. Казалось, что он, народ, нескрываемо ждет Муравьева. Уже не с прежними почтениями и лестью снимает шапки да раскланивается. На лицах так и написано «затаенное злорадство». «Неужто все радости жизни мимо пронеслись?» С грустью сказал Андрей Васильевич Пятницкий. «Мы, полковник, с вами сколько лет верой и правдой служим». 25 Многих генералов учтиво встретили и проводили. Господина Муравьева тоже приветим. А там на все воля Божья. С его приездом наша судьба может круто измениться в худшую сторону. Государь-то не зря целый год обдумывал, подбирал для нас начальника. Видать, выбрал. Каждый день... От Муравьева к Пятницкому летели курьер с запросами. Знает ли он о лихаимстве земского исправника, о краже денег казначеем Очутится генерал в городе и простись тогда, Андрей Васильевич, с покоем, здоровьем, а то и с должностью. По Тихвинской лихо не проскачешь. Угол забора выпирает, изба вылезает на середину улицы или сарай торчит не к селу, ни к городу. Много лет Пятницкий терпеливо выравнивал улицы, однако конца его трудам так и не видно. На заборах, крышах домов и теперь торчат вёшки с красными поблекшими тряпицами. Каждый хозяин знает, что по надо срочно снести постройки. Знает, и в вуз не дует, надеется, выжидает, а вось в указах гражданского губернатора будет послабление или вдруг умрет, может, война начнется. Теперь, Пятницкий, стой перед Муравьевым по струнке, сгорай от стыда и позора. Чем же ты занимался четверть века? Генерал может и с ножом подступить горлу. Как ты управлял, если даже столицу Восточной Сибири не привел в божеский вид? Не город, скажет, а бурятский улус. Сани повернули в сторону купеческого торгового ряда. Там губернатор отпустил полицместера. А сам, скинув с плеч шубу, В шинели заходил в лавки. Остро, пытливо смотрел в увертливые ушлые глаза купцов и приказчиков. Вроде бы, как и прежде, угодливы. Однако не зазывали показать свежие товары. Не бежали с подарками к саням. Видно, почуяли его недолговечность. Шибко огорчило, вело в уныние пятницкого известия приказчика. Именитые купцы и горожане перестали брать соболей и лисиц, В лавке его жены продавалась даренная ей мужу меха, сукно, ситит, шелк, хрусталь, фарфор, поделки.